храм всех святых в селе Всесвяत्ском. С ним связано много легенд и преданий, но и много подлинных историй. Сегодня, например, трудно представить, но иконостас именно этой церкви был публично и показательно сожжён в 1939 году. А в 1945 году прихожане добились открытия осыревшего и умирающего храма. И возродили его. История храма всех святых в селе Всех Святском началась, когда село носило имя Святые Отцы. По легенде, здесь около 1398 года был основан мужской монастырь с соборным храмом, а отшельники жили в окрестном лесу в хижинах. Село Святые Отцы упоминается в конце 15 века в духовной грамоте князя Ивана Юрьевича Патрикеева, двоюродного брата великого князя московского Ивана Третьего, согласно которой он передавал это село с другими угодьями своему сыну. Одни историки согласны с тем, что здесь действительно до XV века стоял монастырь с храмом в честь всех святых. Другие считают, что собор монастыря был освящен в честь VII Вселенского собора святых отцов, Отчего и произошло название села. На седьмом Вселенском соборе, проходившем в Никее, голос иконоборцев был заглушён волей большинства. То есть тот собор утвердил иконы почитание. Был здесь монастырь или не был, но храм, правда уже приходской, упоминается в 16 веке. В 1608 году село занимал уже Дмитрий II. По преданию, перед бегством он зарыл в селе все свои сокровища. В конце 17 века село вместе с храмом перешло в главе приказа большой казны боярину Ивану Михайловичу Милославскому. Иван Михайлович был одним из участников стрелецкого бунта 1682 года, и после бунта был лишён управления приказами и удалился в свою вотчину у Сивитых отцов. Здесь он скрывался от преследований политических недругов и благоустраивал своё владение. Известно, что в 1683 году по указу Ивана Михайловича церковь была перестроена в камне, и именно под церковью село Святые отцы было названо всех свяцким. В 1685 году он умер, к счастью для себя, не дожив до нового стрельцовского бунта 1689 года. Единственная дочь Ивана Михайловича Милославского, Федосия Ивановна, вышла замуж за грузинского царевича Александра Орчиловича, давнего друга царя Петра. И село всехсвядское перешло к нему как приданое жены. После смерти Федосии Ивановны Пётр I именным указом пожаловал село в полную собственность давца. Ещё в 1699 году в Москву прибыл сам грузинский царь Орчил II. с женой и свитой и поселился во всех-Свядском. Приход грузин в Москву было не началом, а скорее результатом дружественных отношений Грузии с Россией, когда Грузия терпела бедствия от своих воинственных и наварных соседей, прежде всего от Османской империи, и просила у православной России защиты и помощи. Так в селе Всех-Свядском образовалась колония грузин. А само село попало на страницы истории многовековых взаимоотношений России и Грузии. Позднее началась новая волна грузинских августейших эмигрантов. В Москву приехал царь Вахтанг IV с семьёй, духовенством и многочисленной свитой. Грузинский правитель тоже отправился во всеохватское, поскольку численность грузинской колонии в Москве оказалась очень высока, несколько тысяч человек. Ей были отведены и земли на Пресне, в районе нынешних грузинских улиц и Тишинки. Так в Старой Москве образовалось два главных грузинских поселения. Древнейшее находилось во Всехсвятском, второе — на Пресне. Царевич Александр Арчилович, у которого во Всехсвятском не раз гостил Петр I, попал во время Северной войны в плен и умер в Стокгольме в 1711 году. не оставив потомства. Всех свядской перешло к его сестре, Дарье Орчиловне. Она и построила здесь в 1733-1736 годах новую прекрасную церковь, которая дожила до наших дней. Главный престол освящён в честь всех святых, а два предела в честь иконы Всех скорбящих радости и во имя праведных Семеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Новопостроенная церковь стала центром грузинской колонии в Москве. В самом конце XVIII века очередной владелец всех Свяцкого села, князь Георгий Бакарович, обновил храм и устроил на левом клиросе царское место. Это было время расцвета всех Свяцкого. Здесь стоял летний дворец с роскошным садом, оранжереями и прудом. по которому гости совершали водные прогулки в гондолах. А в престольные праздники во всех святском происходили большие народные гуляния. В 1812 году и храм, и село разорили войска Наполеона, но стараниями царевича Георгия всё было восстановлено, и храм благолепно украшен. Храм всех святых стал усыпальницей московских грузин. На его по гости был похоронен Иван Александрович Багратион, отец знаменитого генерала Петра Ивановича Багратиона. Сам полководец и поставил памятник на отцовской могиле. После прокладки шоссе в тридцатые годы XIX века во всех святском начались массовые народные гулянья. Если в соседнем Петровском парке предпочитала веселиться знать, то в более отдалённом всех святском простые москвичи Здесь же, во Всехсвятской роще, в 1878 году был устроен Александровский приют для увечных и престарелых воинов только что отгремевшей русско-турецкой войны. Не задолго до революции, когда шла Первая мировая война, в окрестностях Всехсвятского, близ его церкви, было создано братское кладбище для павших русских воинов. Кладбище было поистине братское. Оно предназначалось для погребения офицеров, солдат, санитаров, сестёр милосердия и всех, кто погиб во время исполнения своего долга на театре военных действий, павших на поле брани или умерших от ран в госпиталях. После революции священное братское кладбище постигла трагическая судьба. Поздней осенью 1917 года там появились новые могилы, в которых По благословению патриарха Тихона похоронили офицеров и юнкеров, павших в революционных ноябрьских боях в Москве. Уже в середине 1920-х годов кладбище было закрыто и затем уничтожено при строительстве метро. Хотя есть легенда, что одна могила с памятником долго сохранялась, потому что отец убитого воина лёг на надгробии и сказал: "Уничтожайте меня вместе с ним". Помимо уничтожения кладбища, революция принесла в район Всехсвяцкого самые радикальные изменения. Вся окружающая село территория стала полигоном для социалистических экспериментов в строительстве. Начались с нового названия местности. В 1928 году Всехсвяцкое превратилось в посёлок Усиевича, а в 1933 году в Сокол и одноимённый первый кооперативный посёлок. Название Сокол появилось от московских сокольников, поскольку именно там сначала собирались возводить кооперативный посёлок. В 1923 году храм захватили обновленцы, а в 1939 году он был закрыт. Его иконостас публично сожгли во дворе, а в самом храме по обыкновению устроили склад. Однако вскоре после восстановления патриаршества к нему вернулась жизнь. Уже к Пасхе 1946 года он был заново освящён, в нём появились святыни, чтимый казанский образ Богоматери и икона всех святых. В 1992 году храм получил статус патриаршего подворья, и вскоре прилегающая к нему территория стала настоящим православным историческим мемориалом. Были поставлены кресты в память жертв Красного террора. В сквере у храма Установлены памятники павшим в германской, гражданской, Великой Отечественной войнах, Георгиевским кавалерам, юнкерам, генералам и участникам Белого движения. Здесь впервые в России в 1994 году по благословению патриарха Алексея II у храма воздвигли памятник генералам Российской императорской армии и Белого движения. Храм всех святых помнит всех, кто отдал жизнь за отечество.